Такие разные глаза. Любое живое существо воспринимает окружающую действительность и реагирует на нее. Бактерии, растения, животные, неважно. Любой организм воспринимает пространство вокруг себя на доступном и предпочтительном для него уровне. Прокариоты для этого пользуются хемотаксисом, то есть понимают, где они находятся благодаря химическим сигналам. Эукариоты постарались расширить диапазон восприятия, и одним из важнейших приобретений ядерных организмов стала активная реакция на освещенность. Свет ближайшей звезды ласкает наш мир, наполняет его энергией и силой, позволяет большинству наземных продуцентов расти и повышать запасы биомассы на Земле. Животные поступили еще хитрее и научились использовать свет для активного наблюдения за окружающей их действительностью. Они изобрели глаза. Мы привыкли воспринимать мир таким, каким видят его наши глаза, но не стоит забывать, что он на самом деле другой. То, что мы видим, представляет собой от силы 5% от того, что в реальности можно увидеть. Да, мир объективно такой, какой он есть, только воспринимать его можно исключительно субъективно, основываясь на доступных для вас механизмах познания. Одним из важнейших таких механизмов являются глаза. Каждое животное видит мир по-своему, и не нужно думать, что мы это делаем идеально. Просто так получилось. Все началось во время Кембрийского взрыва, эпохи нововведений и телесных открытий. Скорее всего, какой-то хищник, вместо того, чтобы пытаться найти добычу с помощью слепого случайного контакта, приобрел на своей поверхности светочувствительные клетки, способные различать свет и тень. Это приспособление уже дает неоспоримые преимущества, поскольку добыча, проплывая мимо, может на краткое мгновение отбросить тень самое время для рывка. С тех пор началась гонка вооружений, ведь добыча тоже не глупая. Нет особой нужды наращивать панцирь или шипы, когда можно тоже обзавестись глазами и увидеть хищника задолго до того, как он к вам подберётся. Возникает первый вопрос. Каким таким образом на поверхности животного появились светочувствительные клетки? Существует множество теорий происхождения глаз. Одни из таких гласят, что глаза возникли независимо, в процессе эволюции около полусотни раз у абсолютно разных представителей животной фауны. Другие теории, напротив, утверждают, что глаз появился единожды и затем лишь претерпевал бесчисленные изменения. На правоту первых намекает столь огромное число самых невероятных форм и устройств зрительного аппарата. На правоту других – факт, что формирование глаз почти у всех животных контролируется геномом PAX-6. В любом случае, кто бы в итоге не владел глазами – кубы медузы, кузнечик или верный пес, все они получили их от первых предков, придумавших клетки-фоторецепторы. Глаза любого животного существа видят благодаря белкам-апсинам – Они же, в свою очередь, связаны с хромофорами, молекулами, способными поглощать энергию фотонов и менять свою форму, влияя на связанные с ними опсин. Череда таких событий приводит к тому, что генерируется электрический сигнал, который бежит в нервную систему и несет долю информации о внешнем мире. Хотя в мире существует множество разновидностей апсинов, все они связаны друг с другом общностью происхождения. Когда-то у них у всех был общий белок-предшественник, задачей которого являлась регуляция циркадных ритмов. Он даже не реагировал на свет напрямую, а был связан с гормоном мелатонином, отвечающим за циклы сна и бодрствования. Запасы мелатонина разрушались с первыми лучами солнца, и именно это давало сигнал белкам-предкам апсинов на генерацию электрического сигнала о начале нового дня у примитивных животных. Этот механизм имеет один крупный недостаток. Он расточительный. Каждый раз вам необходимо пополнять запасы мелатонина лишь для того, чтобы вновь его разрушить на рассвете и проснуться. Поэтому изобретение хромофоров, веществ, которые не разрушаются на свету, а только меняют свою форму, что тоже дает сигнал в цепи, стало отличной идеей. Белки, принимающие это изменение, также изменились и появились первые опсины. Эволюция хрусталика была гораздо более сложной. Большинство линз хрусталика формируются белками-кристаллинами, способными фокусировать проходящий через них свет на фоторецепторах. В принципе, кристаллин – не название определенного белка, а целый класс белков, встречающихся у абсолютно разных животных, но в основном выполняющих функцию преломления света. Изначально эти белки выполняли совсем другие функции, например, участвовали в переработке алкоголя или вырабатывались во время стресса. Но природа быстро смекнула, что их можно использовать куда более интересно. В итоге из них получились отличные линзы. Не все животные оценили плюсы этих кристаллинов, некоторые и решили пойти своей уникальной дорогой. В частности, хитоны, моллюски, чье тело покрыто крепкими известковыми пластинами, выращивают на своей поверхности крохотные глаза с минеральными линзами. Еще раз просто вдумайтесь в это. Они используют настоящие минеральные линзы из арагонита и смотрят через них на этот мир. А если с линзой что-то происходит, не беда. Моллюск вырастет новую, и таких глаз сотни по всему телу. Часто глаза приводят как пример чего-то, что не способно работать, будучи упрощенным. Это называется неделимая сложность. Мол, если вы уберете из глаза любой элемент, он станет нефункциональным, а значит был сконструирован сразу, целиком и полностью. Однако это несусветная глупость. Для каждого животного, у которого есть глаза, они выполняют свою определенную задачу и чаще всего устроены намного проще, нежели у человека или хищной птицы. Морской звезде вовсе не обязательно иметь полноценные в нашем понимании глаза, когда ее задача – лишь поймать тень от ближайшего рифа и спрятаться в укромном местечке, если в этом будет необходимость. Глаза – это инструмент, заточенный под конкретные нужды, и они развивались от простого к сложному, как обычно и происходит в этом мире. Самые простые глаза представляли собой не более чем поверхность из светочувствительных клеток. Такие структуры есть, например, на щупальцах гидр. Это не настоящие глаза, но чувствительность фоторецепторов достаточно, чтобы различать день, ночь, глубину, а еще ловить тень от проплывающей мимо добычи. Если стало темно, то мимо кто-то проплыл, и пора готовить стрекающие клетки, ядовитые гарпуны на ее щупальцах. Или наступила ночь, значит, тебя никто не видит, и также пора охотиться. Следующей стадией будет развитие слоя пигментных клеток, экранирующей выстилки, блокирующих часть световых лучей. Это позволяет теперь определить, откуда конкретно падает свет. Не просто факт наличия света, а именно направление, откуда он достиг ваших глаз. После чего можно их углубить, сделать для них ямку. Теперь вы можете двигаться по направлению к источнику света или от него. Все зависит от ваших нужд. Такими глазами пользуются личинки многих морских животных. Третий этап предполагает группировку кучек фоторецепторов с пигментной выстилкой в глазки, направленные в разные стороны. Подобная конструкция дает какое-никакое, но изображение. Появляются размытые зрительные образы, а вы радуетесь настоящим глазам. Как раз такими глазами и обладают морские звезды или кубомедузы. Последним этапом для глаза, который уже очень похож на наш, будет появление хрусталика, проецирующего изображение аккуратно новенькую сетчатку. Поздравляю, вы получили совершенные глаза, пройдя через несколько упрощенных этапов, в каждом из которых более примитивные варианты с успехом выполняли поставленные перед ними задачи. Миф о неделимой или нечленимой сложности представляет собой лишь пример невежества человека и его нежелания разобраться в вопросе. Как легко заявить, что если я чего-то не понимаю, то такого быть не может, и объяснение обязательно лежит в рамках моих знаний или ощущений. Мир сложный и прекрасный, и я не могу понять, почему мысль о его сложности приводит некоторых людей в состояние оцепенения и категоричного отрицания. Неужели приятно жить в суперупрощенной модели, в иллюзии, навязанной или выдуманной, лишь бы не касаться реальности? Не бывает средства без причины. Все, что мы видим вокруг, есть результат долгого, невообразимо сложного процесса, длящегося миллиарды лет и оставившего отпечатки своих пальчиков. Их легко увидеть, было бы желание и немного пудры. Другие животные видят мир иначе, чем мы, и это вовсе не означает, что они что-то от этого теряют. У насекомых фасеточные глаза, например, такие глаза у мухи, и такими глазами вы не увидите сильно четкую картину. Но эволюция идет своей дорогой и затачивает глаза под нужды животного. Насекомым не обязательно видеть четко, зато они видят быстро. В то время как человеческий глаз воспринимает в лучшем случае 50 кадров в секунду, глаза мухи улавливают все 300. Когда вы пытаетесь поймать муху, она видит вас словно в замедленной съемке. Для них мир намного более медленный, чем ваш. Само понятие времени для животных будет различаться, потому что для них присуща разная скорость восприятия. Чувство пространства также сильно варьируется. Мы способны видеть лишь перед собой, А стрекозы обозревают пространство почти на 360 градусов, то есть все вокруг них одновременно. При этом фасеточные глаза состоят из множества мелких глаз-аматидиев, каждый из которых воспринимает картинку отдельно от других. У древнечелюстных и щетинных хвостах, отряда бескрылых насекомых, таких фасеточных всего горстка, зато у стрекозы их уже 28 тысяч. 28 тысяч глаз, каждый из которых в отдельности воспринимает пространство, и в сумме они дают полное изображение со всех сторон в замедленной съемке. Бабочки-бражники делают то же самое, но их глаза настолько чувствительны, что они способны различать цвета даже при тусклом мерцании звезд на ночном небе. Для восприятия пространства вам и глаза зачастую не нужны. Что видит летучая мышь в полной темноте? Она реконструирует пространство благодаря ультразвуку, отражающемуся от объектов и возвращающемуся к ее ушам. Он несет всю необходимую информацию о статичных объектах окружения и о вкусной добыче, не подозревающей, что ее ждет через несколько секунд. Что видят дельфины? Пользуясь той же эхолокацией, одни из самых умных существ на планете способны воссоздавать карту местности на сотню метров вокруг. Кто где находится, их форма, скорость движения. Для этого и нужны их огромные мозги, превосходящие человеческие как по размеру, так и по количеству извилин. Это компьютер, заточенный под 3D-моделирование. Представьте, что вы стоите на улице и в какой-то момент поняли, что происходит вокруг на сотню метров, где находится каждое дерево, каждая машина или человек, как по небу летят птицы и их количество, как сзади вас пробежала кошка, и все это вы понимаете и осознаете разом, одномоментно. Что видит хищная птица, выслеживающая добычу с расстояния в несколько километров? Как видит гигантский кальмар, чей глаз диаметром 17 сантиметров? Возьмите линейку. Отмерьте 17 сантиметров и представьте такой глаз, почти не уступающий по разрешающей способности вашему. Каково это – видеть сотни глаз, усеявших все тело, как у морского гребешка, или, например, отлично смотреть вверх и вниз одновременно, как это делают рыбы четырехглазки? Эти рыбы обитают у поверхности воды, и их зрачок разделен мембраной на две части. Это позволяет им правильно преломлять свет и видеть нормальное изображение как в воздушной верхней среде, так и в нижней водной. Некоторые животные смотрят напрямую через собственный прозрачный череп, как поступает малоротая макропина. Если вы живете на глубине, хорошие крупные глаза – это ваша единственная надежда на выживание, и их повреждение равносильно смерти. Поэтому можно спрятать их внутрь тела поглубже, а череп сделать прозрачным шлемом. У травоядных, например, у коз, глаза располагаются по бокам тела, что обеспечивает максимальный обзор вокруг, предупреждая нападение хищника. Даже их зрачок стал горизонтальным. Если вы когда-нибудь видели зрачок козы, вы этого не забудете. Страшное зрелище. Наши глаза часто приводят в пример как совершенный орган, однако это вовсе не так. Хорошие глаза у осьминогов. Все в их строении заточено под максимальную эффективность, сетчатка направлена в сторону света, хрусталик успешно фокусирует солнечные лучи. Наш же глаз – компромисс между рабочим инструментом и ошибкой планирования, так как он вывернут в ходе эволюции наизнанку. Все началось с примитивных хордовых, от которых в современности остались лишь ланцетники. В свое время, пока все остальные животные хвастались внешним панцирем, мы пошли против мейнстрима и сделали внутренний каркас, представляющий собой упругую трубку – хорду. Она впоследствии стала позвоночником. Над хордой располагалась нервная трубка, пускающая волны сигналов по телу и заставляющая тело сокращаться. На внутренней ее стороне начали формироваться фоторецепторы, и это было эффективно. Нет никакого смысла формировать клетки светоуловителей на собственной поверхности, когда вы и так прозрачный. Это ставит их под удар при неблагоприятном стечении обстоятельств и вполне допустимо сделать их внутри трубки зачаточной нервной системы. В какой-то момент эти фоторецепторы начали копиться в районе головы первых хордовых, так как именно с головы начинается движение и маневрирование в случае опасности. Глаза сзади только помешают. Проблема в том, что когда вам таки припрет сформировать глаза, вы начнете их делать как выросты нервной трубки, что и происходит в человеческом теле во время эмбрионального периода. Формируются глазные пузыри, потом они замыкаются, сверху появляется зрачок, и все вроде бы отлично. А нет. Из-за того, что ваши рецепторы находились на внутренней стороне нервной трубки, в итоговом глазе они также окажутся с внутренней стороны, а сверху пойдет питающий их кровеносный слой. Более того, нервные отростки этих рецепторов вам необходимо комплектовать в пучок, идущий в единый глазной нерв, а затем напрямую в мозг. Соответственно, этот провод нужно как-то вывести к мозгу, и делается это прямо сквозь сетчатку. Это место в наших глазах называется слепым пятном, вы им не видите. Какой смысл в конструкции, предназначенной для зрения, если у нее есть часть, где вы ничего не видите? Никакого. Но так работает природа. Если эволюция пошла таким путем, она постарается сделать максимально рабочие глаза из того, что есть, даже если это и будет выглядеть глупо. Вы когда-нибудь замечали маленькие точечки, возникающие и пропадающие в вашем поле зрения, если вы расфокусируете взгляд и посмотрите на светлый объект, например, на небо? Мы называем это мушки. Когда вы наблюдаете за мушками, вы видите собственную кровь. Эритроциты, тромбоциты, лейкоциты – Все они блуждают по вашим кровеносным сосудам, а кровеносный слой находится поверх сетчатки. Чтобы свет попал к вам на светочувствительные рецепторы, он должен сперва пройти через вашу собственную кровь, но кровь отбрасывает тень. В следующий раз, когда вы будете рассказывать про глаз человека как совершенный орган, напомните собеседнику, что его глаза вывернуты наизнанку, как носок. Почему? Потому что так получилось. Стоит напомнить, что есть другие крупные мушки, темные, которые не появляются во время расфокусировки, а замечаются при переводе взгляда и ускользают каждый раз от вашего фокуса. Это уже не тень от кровеносного слоя, а у вас помутнение стекловидного тела. Наши глаза наполнены веществом типа желе для поддержания их объема, и если в него что-то попадает, кровь, свернувшийся белок, то это что-то остается там надолго. Это явление представляет собой вариацию нормы, но если таких черных мушек слишком много, стоит обратиться к офтальмологу. Наши глаза крутые, без сомнения, но их развитие претерпело множество корректировок. Скорее всего, изначально в глазах предков млекопитающих было 4 типа колбочек. Палочки и колбочки – фоторецепторы глаза. Палочки отвечают за восприятие света и тени, колбочки ответственны за цвет. Из-за того, что изначально мы вели ночной образ жизни, мы утратили два типа колбочек и сконцентрировались на палочках. У большинства млекопитающих осталось именно такое зрение, с двумя типами колбочек. Они видят все, что видим мы, но не различают оттенки красного. Быка не будоражит красный цвет. Это миф. Его напрягает движущееся полотно, трехдневный голод, а еще то, что его пугали перед коридой. Только приматы имеют полноценное цветное зрение, то есть вернули себе один из типов колбочек, и это связывают с особенностями нашего питания. Мы изначально плодоядные, и отличить спелый красный плод от неспелого важно, а тем более найти его на расстоянии сотню метров среди зеленой листвы. У нас полноценное цветное зрение, которым мы очень гордимся. Мы видим все цвета радуги, однако это далеко не предел совершенства. Птицы и насекомые способны различать ультрафиолет, невидимый для нас. Посмотрите на цветы, и вы не увидите ничего необычного. На самом деле, цветы выглядят совсем иначе, нежели мы себе представляем. Они создавали себя не для человеческого глаза, а для насекомых. Цветы – это самая настоящая взлетно-посадочная полоса для опылителей, и на их поверхности гораздо более сложный рисунок, нежели видим мы. Он виден только в недоступном для человеческого глаза ультрафиолете. Никто из нас не видел никогда настоящих цветов, лишь их упрощенное превью. Змеи могут видеть в инфракрасном диапазоне, что позволяет им охотиться на добычу, ориентируясь на температуру. Буквально встроенный тепловизор. Не знаю, как вам, но мне становится обидно, что кто-то видит намного больше, чем я. Похоже, именно так подумали исследователи из научно-технического университета Китая, и вставили тепловизор в мышиные глаза. Для этого они вкололи мышам в глаза наночастицы, способные прикрепляться к фоторецепторам глаза. По сути, фоторецептор – это антенна, способная улавливать кванты света определенной волны и генерировать электрический сигнал, идущий в мозг. Энергии инфракрасного света недостаточно, чтобы активировать рецепторы в глазах млекопитающих, но китайцы это исправили. Севшие на рецепторы наночастицы способны копить по нескольку фотонов инфракрасного излучения и затем превращать его в видимый зеленый свет. Негативных побочных эффектов в данном эксперименте авторы не обнаружили, зато мыши, помимо обычного окружения, начали видеть тепло как змеи. Как узнать, что грызун начал видеть тепло? Вы у него просто так не спросите, но в данном случае доказательства неопровержимы. Во-первых, теперь зрачки в мышиных глазах начали сужаться, когда вы светите на них инфракрасным излучением, тогда как в контрольной группе такого не происходит. Это базовый признак того, что теперь глаз видит какой-либо свет. Во-вторых, осталось убедиться, что подобный феномен не является результатом засветки, и мышь действительно видит четкую картину. Для этого экспериментаторы прибегли к классическим опытам с бассейном. Мышь опускают в воду в полной темноте, и ее задача — найти расположенную в бассейне платформу, на которой можно выбраться и передохнуть. Найти ее непросто, но можно сделать животным подсказку в виде рисунков на стене, куда плыть. Рисунки должны быть необычные, а определенные. Например, треугольники обозначают нужное направление, а круги — обратное. Мыши с суперзрением могли ориентироваться в полной темноте, в виде подсвеченные инфракрасным излучением узоры, в то время как обычные мыши бесцельно блуждали в водном лабиринте. Когда-нибудь мы сможем расширить границу собственного восприятия и увидеть настоящий мир. Правда, технология тепловизора, как мне кажется, будет запрещена для повсеместного использования. Для военных это нереально круто. Две недели со сверхзрением – вы можете ориентироваться в полной темноте, искать следы, проводить разведку и так далее. При этом в обычной жизни это будет посягательством на личную тайну. Часто наше общение связано с теми или иными физиологическими реакциями тела, а именно с приливом крови в разные места тела. Представьте, вы общаетесь с человеком и абсолютно точно знаете, что ему нравитесь. Светится какое-то место его тела. Причем так ярко, аж глаза слепят. Изумрудно. Поэтому, возможно, будет распространено термозащитное велье, экранирующее излучение и не дающее посягнуть на вашу конфиденциальность. Холодные ладошки и румянец на щеках это не уберет, и все это станет видно, но кто знает, что случится дальше. О, дивный мир будущего! Есть, правда, одно существо на планете, которому смешено от наших попыток добавить восприятие одной лишь грани спектра в собственные глаза. Живет в японских морях самое прекрасное создание в известном мире – рак-богомол. Размером до 20 сантиметров. Эта ротоногая членистоногая выглядит так, словно радуга сошла с небес и поселилась в море. Он прячется в песке и ожидает свою добычу, а над поверхностью песка можно заметить только пару его глаз, способных вращаться независимо в трех плоскостях. Когда мимо него проплывет рыба, пройдет другой рак или что угодно попытается прошмыгнуть, рак-богомол делает быстрый выпад в сторону жертвы. Ударные ноги он разгоняет до скорости 80 км в час под водой, и на все движение ему требуется около 100 миллисекунд. Удар настолько быстрый, что за его клешней создается эффект кавитации, из-за низкого давления вода вскипает с образованием пузырька газа, внутри которого температура поверхности Солнца. половиной тысяч градусов по Цельсию. А затем пузырек схлопывается с ударной волной, глушащей все вокруг хищника. В темноте даже видно вспышку. Он делает плазму под водой. Плазму. Сейчас структуру его панциря изучают в военном контексте, а именно, каким образом он не разрывает собственные конечности во время атаки. Скорость его удара настолько высока, что электрические импульсы в его мышцах не поспевают за ним, поэтому он пользуется механизмом пружины. В ожидании добычи он периодически сокращает мышцы, чтобы привести лишню в боевую готовность. Затем ему останется лишь распрямить пружину и раздробить на мелкие ошметки врага. Поэтому его и не держат в обычных аквариумах. Если он захочет уйти, он уйдет, а если и не уйдет, то уничтожит и любую окружающую живность. Он даже для дайверов представляет угрозу. Если аквалангист решит поближе им полюбоваться, а рак-богомол очень красивый, ударная волна может заставить человека потерять сознание, а под водой это очень опасно. Вода – несжимаемая субстанция, на этом основано действие гидравлики. По этой причине не надо купаться в водоемах, где глушат рыбу. Странный совет, но это действительно так. Взрыв динамитной шашки на воздухе быстро теряет свою силу по мере удаления от источника взрыва. В воде же потея мощности на расстоянии минимальна. Тем временем у вас в теле есть и два пузыря, которые мы называем легкими, готовые сложиться от такого воздействия. В случае с раком-богомолом страдает мозг. Весь импульс от взрыва бьет именно по нему. В общем, если будете плавать в японских морях, не обнимайтесь с раком-богомолом. Эта креветка убьет вас примерно за одну десятую секунды. И все же самое прекрасное в этом создании не способ охоты, а глаза. Мы можем различать три цвета, которые создают для нас палитру радуги. Рак-богомол в этот же момент видит 12 цветов. Попробуйте представить цвет, который вы никогда не видели, а теперь помножьте его на 8. Эта креветка-переросток видит все, что видим мы, впрочем, наши цвета он плохо различает. А еще ультрафиолет, инфракрасное излучение, линейную и круговую поляризацию. Поляризация – явление, при котором из света убираются все электромагнитные волны, кроме тех, что лежат в определенной плоскости. Мы пользуемся этим явлением, когда носим дорогие солнечные очки или сидим в 3D-кинотеатре. Когда снимают 3D-кино, его снимают двумя камерами отдельно для каждого глаза. В кинотеатре такое кино также показывают двумя проекторами. Картинка для левого глаза проецируется на специальный серебристый экран. Он отражает поляризованный свет именно так, как он на него попал. Затем попадает только в левый глаз, потому что линза в ваших очках пропускает только, например, горизонтальный поляризованный свет. Такая же ситуация с правым глазом, но там уже будут вертикальные волны. Очки поляризатора являются своего рода решетками, пропускающими только правильный свет. У рака-богомола такие решетки вшиты в глаза, поэтому он видит все. Он видит все, что видим мы, по красоте возведенная в восьмую степень. Он заглядывает в параллельные миры, наблюдает прошлое, настоящее и будущее, любуется ангелами и демонами, он видит все. Это, конечно, преувеличение, но понять, что видит он, мы не можем. Величие этой креветки недоступно для нас. Все живые существа воспринимают мир по-своему, и не стоит думать, что наши шикарные вывернутые наизнанку глаза являются вершиной инженерной и технической мысли. Да, мы к ним привыкли и не представляем себе другого восприятия, однако оно есть, и мы можем к нему подобраться. Когда-нибудь мы взглянем на небо и увидим не только несчастные 200-300 звезд за городом или 2-3 тысячи в оптимальных условиях, но и настоящее небо. потоки гамма-излучения, льющиеся из центра нашей галактики, где сверхмассивная черная дыра жадно поглощает все вокруг себя, разгоняя вещество на границе своей воронки до скорости света и превращая его в чистую энергию. Мы посмотрим в дальний космос, и кто знает, может нам подмигнет своим древнейшим светом пульсар, возникающий совсем скоро после рождения Вселенной. Глаза могут стать настолько чувствительными, что вы увидите красное смещение из-за бесконечного расширения нашего мироздания. Космос потихоньку умирает, и вы увидите его неумолимое увядание, длящееся от начала времени до тех пор, пока наблюдать за этим будет некому. Вы увидите, как магнитные поля планеты проседают под солнечным ветром, искажаются, переливаются цветами, которых никто никогда не видел и даже представить не мог. Сделаете вы это не потому, что эволюция подарила вам эти глаза. Нет, это будет не прихоть истории, как с восприятием человеком красного цвета, чтобы искать спелые манго в зеленой листве, но это будет ваша собственная воля. Потому что вам интересно, потому что вы знаете, что Вселенная не показала вам и капли того, что в ней скрыто. Когда-нибудь мы увидим настоящий мир. И помогут нам в этом наши собственные глаза.